Люси думает, что часть этих средств можно использовать по назначению. Какая еще четвертая Люси? Люси это учительница, сказал я. Недолго ей быть учительницей, сказал он. Недолго ей получать жалование в округе Мейсон, если она не умется. Совсем недолго. Или я не знаю, округ Мейсон. Кроме того, Люси не одобряет спиртного.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 Да, сказал Джим Мадисон, проследив за падением окурка. Но отправляйся, как ты отсюда и поезжай туда. И я поехал в Мейсон-Сити, стискивая зубы, приезжая на щебенку и цепляясь за стойку руля, когда машина бросала юзом по пыли. И было это очень давно. Я прибыл в Мейсон-Сити в середине дня. Посетил кафе Maison City, домашние обеды для леди и джентльменов с видом на площадь. Заказал жареные ветчины с картофельным пюре и зеленью и держал стакан с разливным виски в одной руке, а другой боролся с семью или восьмию мухами за обладание пирогом с даченой. Я вышел на улицу, где в тени. Под навесами из гофрированного железа спали собаки, и проезжая квартал, очутился перед шорной мастерской. Одно место там было свободно, поэтому я сказал здравствуйте и присоединился к собравшимся. От младшего из них меня отделяло сорок лет, но я решил, что мои руки тоже успеют распухнуть, покрыться коричневыми пятнами. и лечно на балдашник старая ореховая палки, прежде чем кто-нибудь из них произнесет первое слово. В таком городе как Мейсон Сити, вернее в таком, каким он был двадцать лет назад до постройки нового бетонного шоссе, скамья перед шорной мастерской – это место, где у времени заплетаются ноги, где оно ложится на землю как старая гончая и затихает. Это место, где вы сидите, дожидаясь ночи и оттеросклероза. Это место, на которое гробовщик глядит уверенно, зная, что не останется без куска хлеба при таком заделе. Но если вы сидите на этой лавке днем в конце августа рядом со стариками, то кажется, что вы никогда ничего не дождётесь, даже в собственных похорон. И солнце полит, и не движутся тени.